А с невероятной наглостью принял соврать. — Сударь, я прожил несколько лет в России и привык там не пожимать руку в перчатке. Я думал, что профессор Сарбоне на этот раз даст волю собиравшемуся в нем гневу. Однако тот с видимым усилием совладал с собой, снял перчатки и показал руки. Никаких шрамов на них не было. —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 где господин и мадемуазель Стейнджерсон жили наедине со своими трудами и мечтаниями. Перед моими глазами план первого этажа павильона. Туда ведут несколько ступенек. Чердак в данном случае нас не интересует. Нарисовал этот план руль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 Читатель будет знать столько же, сколько знал Рультабиль, когда впервые зашел в павильон и когда все задавались одним вопросом, каким образом преступник мог скрыться из желтой комнаты. Перед ступеньками, ведущими в павильон, Рультабиль остановился и внезапно спросил у Дарзака.